Глава 6 Не зная, сколько яйца пролежали на кухне, я решила их перебрать по очереди, опуская воду. Как обычно и бывает, когда их приносят из курятника каждый день, складывая в одно место, все оказались разной свежести. Те, что утонули, я сложила в чугунок и поставила в печь запекаться. Так не придется обнаружить тухлое уже во время чистки. Часть качалась у поверхности, выставив острый кончик. Эти я отложила, чтобы разбивать по одному в отдельную миску. А те, что легли на бок и всплыли целиком, сразу отправились в помойное ведро. Соды в доме, чтобы добавить в тесто, не нашлось. Но был винный камень, ее заменивший. Замесив тесто на воде, я оставила его немного выстояться и вышла во двор. Волкан приветствовал меня так, будто не видел как минимум неделю. Хвост крутился не хуже пропеллера. Отбежал в сторону, гавкнул, снова подбежал, когда я пошла по двору, исследуя его. Где же тут огород? Усадьба явно знавала лучшие времена. Двухэтажный дом с портиком в шесть колон и треугольным фронтоном. Я могла представить, как он выглядел когда-то. Белезна колон. Контрастирует с песочного цвета стенами и зеленой крышей. Но сейчас сквозь облупившуюся краску крыши проступала ржавчина, колонны посерели, а на бурых стенах из-под отвалившейся штукатурки проглядывали кирпичи, хотя, по крайней мере, кирпичи еще держались. По обе стороны главного здания притулились флигели. Судя по размерам, раньше там жили гости или слуги. Сейчас доски крест-накрест заколачивали окна и двери, а в щелях крыльца пробивалась крапива, пока нежная, молодая. Хозяйственные постройки прямоугольником обступали просторный двор. Конюшня. Каретный сарай, в просторной пустоте которого сиротливо жались друг к другу карета и открытая повозка. Почти пустой амбар, как бы узнать, много ли у меня теперь земель и засеяны ли они, или в таком же запустении, как и дом. Рядом с амбаром обнаружился барак с нарами внутри. Должно быть людская или помещение для работников. Дальше едва возвышался над землей холм погреба и тот самый сарай-мастерская, где Герасим брал доски для будки. Огород нашелся позади хозяйственных построек, точнее то, что от него осталось. Укроп-самосевка пробивался тут и там без всякого порядка. Крепкие глянцевые листья хрена торчали, где вздумается. Тонкие перья лука и озимого чеснока выстроились неровными рядами. Пара грядок с молодым щавелем радовала глаз сочной зеленью. На нескольких свежевскопанных грядках уже появились всходы, но пока слишком тонкие, чтобы опознать растения. В дальнем углу Кусты смородины и крыжовника сплелись в непролазные заросли. Да, не разбежаться. Я набрала в корзину укропа и лука, прихватила мокрицы и крапивы. Лук порублю в яйца как есть, остальную зелень немного припущу и тоже смешаю с вареными яйцами. Вот и начинка. Оглядела лужок, разлегшийся сразу за грядками. Кое-где оставались пятна прошлогодней травы. И свежая была еще совсем не высока, но местами уже желтели головки редких пока одуванчиков. Похоже, лук тоже считался частью усадьбы, потому что в десятки метров от огорода обнаружилась баня, которой явно пользовались. Зато в кузницу, стоявшую поодаль, давно никто не заходил. Но оценить все ли на месте я не могла, поскольку ничего не понимала в кузнечном деле. Я хотела уже возвращаться, но полкан гавкнул и понесся прямо через луг в сторону деревьев, отгораживающих его. Оглянулся на полпути, снова гавкнул, мол, чего стоишь, пойдем посмотрим. Идти было не так далеко, метров пятьдесят от силы, и я не удержалась от любопытства. За первым рядом деревьев открылся старый парк когда-то, наверное, великолепный, с прудом и белоснежной беседкой-ротондой на островке, которому вел подвесной мост. Но сейчас дорожки заросли, беседка потемнела и облупилась, а ступить на мост я бы постереглась даже в нынешнем худосочном теле. Как же богатое когда-то имение дошло до такого состояния. Конечно, поддерживать дом и парк и конюшню Наверняка стоило денег, и немалых. Или хозяева замахнулись на роскошь, которая на самом деле была им не по карману. В пруду плеснула рыба, хотя время вечернего клёва наступит еще не скоро. Из ветвей спикировал зимородок. Трудно было не узнать его ярко-голубую спинку и оранжевую грудку. Зависнув на миг над водой, он взмыл, держав клюве бьющуюся рыбешку и опять исчез среди веток. Я проводила его взглядом. Встряхнулась. «Спасибо за экскурсию», — сказала я полкану. Тот гавкнул и снова куда-то побежал. «Не сегодня, мальчик. Надо поесть приготовить. еще ступенька, будь она неладна». Словно поняв мои слова, пес развернулся к дому, и я за ним. Сковородок нашлось множество. Даже было из чего выбрать. Я привыкла печь не меньше, чем на трех, а лучше четыре. Знай наливай, да переворачивай. Но в пече получилось еще быстрее, блины пропекались сразу с двух сторон. Вскоре на столе стояла тарелка с ароматной золотисто-коричневой стопкой. Я завернула начинку в половину блинов и вернула на край печи, чтобы оставались теплыми, но не пересыхали. Возясь с блинами, я думала о ступеньке. Дождаться возвращения Герасима и поручить ему. Или заняться самой. Вспомнила, как исправник, торопясь вниз, чуть не слетел с лестницы. Самой. Мало мне трупа и вывихнутой ноги гости. Не хватало, чтобы себе сломали что-нибудь помощницы? Или того хуже, местная святая, за которой поехал Стрельцов? Наверняка в этом доме где-то были и складной метр, и сантиметровая лента, или то, что их заменяло в этом мире. Но перерывать весь дом не было времени. Так что я решила обойтись пеньковой веревкой, моток, который попался мне на кухне. Подходящая доска нашлась в сарае-мастерской, так что мне оставалось только отпилить ее и, взгромоздив ее на плечо, занести в дом. Отодрав прогнившую доску, я вооружилась молотком и начала приколачивать свежую ступеньку на место. Но не успела забить и первый гвоздь, как за спиной раздалось изумлённое. «Глафира Андреевна, что вы делаете?» Я едва не проглотила гвозди. Кое-как удержала ругательство. За спиной обнаружился стрельцов, да не один, а с двумя дамами. Когда только подобрались так незаметно. Положим копыта шагов, Я не услышала за треском дерева и стуком молотка. Хорошо. Полкан не залаял, потому что он только сегодня стал моим и еще не научился отличать своих от чужих. Но все равно, под удивленным и насмешливым взглядом исправника я почувствовала себя девочкой, застуканной за рисованием на обоях маминой помадой. Я тут же разозлилась на себя от этой мысли. В конце концов чего неправильного в том чтобы приводить в порядок собственный дом я всегда сама справлялась и с развешиванием полок и со сбором мебели но стрельцов смотрел на меня так будто я уже пару раз уронила молоток на ногу или проткнула палец гвоздем дайте сюда еще ушибетесь сказал он вынимая у меня из руки молоток я задохнулась от возмущения а он будто не замечая этого продолжал Для этого существуют работники. «И где мне прикажете взять их?» Я, наконец, обрела дар речи. Поднялась, уперев руки в бока, шагнула к исправнику. «У вас есть Герасим». Я послала его в деревню найти женщин, которые подготовят тело. «Прикажете ждать, пока он вернется, чтобы в его отсутствии еще кто-нибудь сломал ногу на этой дурацкой ступеньке, превратив дом в помесь склепа и больницы». Отдайте молоток, я прекрасно знаю, как с ним обращаться. Или здесь сейчас появится еще один труп с дырой в черепушке. Из-за спины исправника раздался смех. Стрельцов отступил, и я наконец смогла разглядеть тех, кто с ним приехал. Красивая молодая женщина в накидке-пыльники. На первый взгляд казалась ровесницей нынешней глаши. Но живые умные глаза могли бы накинуть ей еще лет десять, а улыбка, которую она, впрочем, старательно прятала, скостить их обратно. Хохотала же дама, пристроившаяся за ней. Пожалуй, лучшее слово, подходившее этой даме, было «чрезмерно». Такое же устаревшее, как у меня, платье стягивало чрезмерно широкую талию. Чрезмерно пышный бюст, выпирал вперед носом ледокола грозя разорвать чрезмерно узкий лиф и смех ее был пожалуй чрезмерно громким но почему то именно этот заливистый хохот пробудил во мне что- то вроде симпатии к этой чрезмерной даме наверное это и есть местная святая от которой ждут рентгеновского зрения и исцеляющего благословения а то что помоложе ее компаньонка А я говорила, что когда-нибудь Глаша опомнится, и никому мало не покажется, сказала чрезмерная дама, отсмеявшись. Боюсь, как бы вы не оказались правы, Мария Алексеевна, сухо заметил исправник, и дама сразу посерьезнела. Но говорить, что на убийство Глаша не способна, не стала. Прошу прощения, вы не знакомы, продолжал Стрельцов. Глафира Андреевна. Позвольте представить вам Анастасию Палну, княгиню Северскую. Девушка в пыльнике присела в подобии реверанса. «Рада знакомству», — выдавила я. «Что мне делать? Тоже изобразить реверанс? Поклониться?» Тело все сделало саму, присев в полупоклоне, пока я пыталась справиться с удивлением. «Вот к этой девчонке...» которая выглядит не намного старше той, какой я сейчас стала, далеко не молодой Иван Михайлович обращается за советом и помощью. Взаимно улыбнулась Анастасия Павловна. Проводите меня к пострадавшей. Конечно, опомнилась я. «Пойдемте». И вы, Мария Алексеевна, вспомнила я. Тоже отдохните с дороги. Из всей череды комнат, находившихся по эту сторону от спальни старухи, только в две можно было зайти без брезгливости. Ту, где сейчас дремала Варенька, и следующую за ней, то ли малую гостиную, то ли комнату для рукоделия. Туда я и намеревалась провести гостей, кроме тех, кто займется пациенткой. Да, мы заторопились за мной. Не успели мы подняться на несколько ступенек, как за спиной раздался стук молотка. Я оглянулась. Неужели проворонила возвращение Герасима? Сиятельный граф Стрельцов, присев над ступенькой, орудовал молотком так ловко и уверенно, будто всегда этим и занимался. Будто, почувствовав мой взгляд, исправник поднял голову. Похоже, вид у меня был ошалелый, потому что он улыбнулся и начал заколачивать следующий гвоздь. Княгиня легонько тронула меня за руку. Смутившись непонятно чему, я в припрыжку понеслась по лестнице. Анастасия Павловна поспевала за мной легко, словно плыла над ступеньками. Мария Алексеевна тяжело отдувалась. Дерево скрипело под ее ногами, так что я даже начала побаиваться, как бы не оказаться пророчицей, если под ее весом решит проломиться еще одна ступенька. Но все обошлось. Доктор поднялся нам навстречу. Поклонился дамам. Шагнул к княгине. «Позвольте, я приму ваш плащ». Она распахнула было полы пыльника, но тут же снова поправила их. Однако я успела заметить темные круги, расплывающиеся на груди. Внутри противно заныло. Две внематочные беременности, и с мечтами о ребенке пришлось попрощаться. Конечно, был еще вариант ЭКО, но после второй операции... Муж демонстративно загулял, заявив, что ему нужен наследник. Я не стала выяснять, что именно он собирался оставить в наследство, непродавленный же диван с телевизором. Мы даже жили в квартире, доставшейся мне после отца. Просто собрала его вещи и сменила замки, решив для себя. Значит, не суждено. Потом родился племянник, и мне казалось, что я примирилась с неизбежным. «А вот подишь ты!» Осознание, что эта совсем юная женщина кормит грудью, что ей доступно счастье, которое мне судьба не отмерила, резануло по-живому. Не стоит, вежливо улыбнулась я, помогая гости скрыть неловкость. Здесь все еще не протопилось и довольно прохладно. Она благодарно кивнула. Я указала на дверь. Пойдемте, Мария Алексеевна, не будем мешать лечению. Хотя на самом деле. Я умирала от любопытства. Только сейчас до меня по-настоящему дошло, что в этом мире есть магия, а значит, и лечение может быть волшебным». Варенька, которая уже проснулась, воскликнула. «Нет-нет, не оставляйте меня одну!» Она вцепилась в ручку дивана, пытаясь встать. Потянулась ко мне, схватила за рукав. «Глафира Андреевна, не бросайте меня! Мне так больно!» «А вы так хорошо умеете успокоить!» Я растерянно посмотрела на княгиню, колеблясь между любопытством и тактичностью. Никому не нравится, когда над душой стоят посторонние. «Я не буду делать тебе больно», — мягко сказала Анастасия. «Павловна, к ней не клеилась точно так же, как Николаевна, к Вареньке. Только посмотрю». «Ну, пожалуйста!» На ресницах девушки заблестели слезы как будто и не она пару часов назад кусала губы, сдерживая крик, и твердила, что женщина должна уметь терпеть. С другой стороны, всякое терпение когда-нибудь заканчивается. Такой вывих редко обходится без растяжения, если не разрыва связок. И больно ей на самом деле. Пик действия лекарства, что дал доктор перед тем, как вправить лодыжку, уже прошел. «Да останься, Глаша!» пророкотала Марья Алексеевна. «Княгиня у нас барыня строгая, а вам, барышням, друг друга понять легче». Она подхватила под локоть Стрельцова, замершего в дверях с молотком в опущенной руке. «А вот тебе здесь нечего делать, граф. Без ногой твоя кузина не останется, и прекращай себя грызть. Я не я буду, если она тебе этот вывих не припомнит и не отыграется» так что будет еще возможность расплатиться. Он-то тут при чем? Не удержалась я. Старший брат всегда при чем, хоть и двоюродный. Она повлекла исправника за дверь. И молоток положи, донеслось из соседней комнаты. А то еще на ногу себе уронишь, потом тебя лечи. Варенька хихикнула, будто забыв о боли. Остальные разулыбались. Дай-ка я посмотрю. Княгиня ловко ухватила лодыжку девушки. Я ждала, что она начнет снимать бинты, но вместо этого воздух словно сгустился, завибрировал, как от удара в гонг. По коже пробежали мурашки, будто от статического электричества. Повязки вдруг растаяли, как туман. Под ними проступила кожа, расцвеченная свежим кровопотеком, А потом... Я никогда не думала, что можно увидеть живые ткани насквозь, как на рентгене, только в цвете. Желтоватый жир, красные мышцы, белесые блестящие связки. Ничего общего с аккуратными схемами в учебнике анатомии. Все живое, пульсирующее, настоящее. Я застыла с открытым ртом, не в силах оторвать взгляд. Учитель биологии во мне отчаянно пытался найти научное объяснение происходящему, но не мог. Варенька всхлипнула, вернув меня в реальность. «Я умру?» «Нет, что ты!» — ласково сказала княгиня. «И даже не охромеешь. Меня позвали вовремя». Она перевела взгляд на Ивана Михайловича, добавила совсем другим тоном. «Вот здесь, таранно-малоберцовая связка». «Субтотальный разрыв, видите?» «И вот здесь. Повреждена пяточно-малоберцовая». Доктор кивнул. «Я немного подправлю благословением?» Сейчас она говорила так, будто опытный врач наставляет молодого. При седой бороде доктора это смотрелось бы смешно, если бы неспокойная уверенность в ее голосе и внимание на лице Ивана Михайловича. «И загипсуем, конечно». Магия магий, но и мобилизация все равно необходима. На будущее, если не найдется возможности посмотреть, лучше и мобилизовать профилактически. Варенька стиснула мою ладонь, пришлось перестать подслушивать. «Глашенька, они правду говорят. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Улыбнулась я ей. Книги не кивнула. Вам повезло, Варенька. Вы молоды, связки еще довольно эластичны, и ткани относительно быстро восстанавливаются. Марья Алексеевна на вашем месте пришлось бы куда хуже. Да уж, с ее-то пышностью, хихикнула девушка. Благословение в умелых руках ускоряет заживление. В самом деле, никогда о таком не слышала. Вы же знаете, в каждой семье свои секреты. Не знаю. «Мне этот дар не достался», — надула губки графиня. Хотела бы я понимать, о каком благословении они говорят. Явно вкладывают в это слово не тот смысл, к которому я привыкла. Снова магия. Я немного подлечу вас благословением и наложу гипс. Какое-то время вам придется попрыгать с костылями. «О!» — Варенька снова скривилась, готовая расплакаться. Я надеюсь, это продлится недолго. Потом сменим гипс на повязку, а после снимем и ее. Придется немного поразрабатывать ногу, отвыкшую от нагрузки, но когда вы полностью восстановитесь, совершенно забудете о том, что когда-то был вывих». Она снова сделала что-то. На миг мне стало тепло и уютно, будто я вернулась в детство, в ясный солнечный день, Прибежала к бабушке с разбитой коленкой. И она обнимает меня так, что плакать уже совсем не хочется. «У кошки боли, у собаки боли, у Глашеньки заживи!» Услышала я словно наяву. Встрепенулась, возвращаясь в реальность. И эту реальность. На ноге Вареньки снова были бинты, но на лице не осталось ни капли тревоги. Княгиня выпрямилась. «Глафира Андреевна, у вас не найдется какой-нибудь плотной ткани подстелить, чтобы не испачкать тут все гипсом? И воды размочить гипсовый бинт?» «Да, конечно». Она едва заметно поморщилась, повела плечами. Я вспомнила, как сестра жаловалась на ноющую от избытка молока грудь, когда по какой-то причине не получалось покормить малыша вовремя. «Может быть, вы спуститесь со мной?» — спросила я. «На кухне никого нет. И пока я вожусь, вы могли бы облегчить тяжесть». Я выразительно глянула на ее грудь. «Спасибо. Это было бы очень кстати». Без тени смущения кивнула она. «Варвара Николаевна, мы сейчас все подготовим и вернемся». «Вы удивительно догадливы для барышни», заметила Анастасия Павловна, когда мы начали спускаться по лестнице. Я невесело усмехнулась. Похоже, она опять намекает на какую-то некрасивую историю, случившуюся с Глашей. Как будто все сговорились тыкать ее носом в старую ошибку. Княгиня, кажется, поняла, остановилась на лестнице, посмотрев мне в глаза. Так вышло, что я услышала вашу историю только сегодня. И я считаю, что с вами поступили отвратительно. «Если вдруг вам понадобится помощь, пошлите за мной, и я помогу всем, чем смогу». На глаза навернулись слезы. «Первый человек, кроме Герасима, в этом мире предложил мне помощь просто так. И все же я должна была спросить, а если меня признают убийцей?»